Морок задрожал, злоба и ярость ушла, он испугался. Голыша поразила бледность и растерянный вид укротителя. — англичанин? Ты его видел? Ты убежден, что это он? — Совершенно убежден. — А, черт! Я смотрел через дырочку в занавесе. Он сидит в маленькой ложе у самой сцены. А, у самой сцены? Видимо, хочет посмотреть на вас поближе. Узнать его нетрудно по острогонечному лицу, длинному носу и круглым глазам. Морок снова вздрогнул. Этот человек, всегда мрачно бесстрастный, казался теперь таким смущенным и перепуганным, что... Галыш забеспокоился. «А что это за англичанин?» а -а -а, «Он следует за мной от Страсбурга, где мы с ним встретились». Он ехал потихоньку на своих лошадях следом за мной, останавливаясь там же, где и я, чтобы не пропустить ни одного моего представления. Ну и... Но за два дня до моего приезда в Париж он отстал, и я уже думал, что избавился от него. Избавился? А напрасные мечты. Как ты странно говоришь. Такой выгодный посетитель, такой поклонник. Да, этот мерзавец заключил громадное пари, что я буду в один прекрасный день растерзан в его присутствии моими зверями, в присутствии сотен свидетелей. Ну и что? Как что? Он надеется выиграть это пари. Вот зачем он и следует за мной по пятам. Галыш нашел эту идею столь эксцентричной, что разразился неудержимым смехом, каким давно не хохотал. Морох, побледнев от гнева, бросился на него с кулаками, но Голиаф поспешил его удержать. Ну, полно, полно... Ну, все, все, все, не сердись. Что? Я думал, что это такая шутка. Все, все, все, все, все, Я не буду смеяться, если это действительно так серьезно. Да, очень серьезно. Ну извини, извини, извини. Считаешь ли ты меня трусом? Ну вот, еще выдумал. Чтобы ты кого-то убоялся! Ну так слушай! Этот англичанин с его шутовской рожей и весьма выразительной мимикой для меня страшнее и тигра, и пантеры. Почему? Потому что он смотрит мне в глаза.